Глава третья. Встреча. Наступила ночь, холодная и ясная. По совету Громотея Сычиха вместе с ним выбрала на вражной дороге место подальше от тропинки на ферму и поближе к перекрестку, где их ждал крючок. Храмуля осталась у тропинки, поджидая возвращения Лилии Марии, которую он должен был завлечь в эту западню, умоляя помочь несчастной старой женщине. Сын Краснорукова на несколько шагов поднялся с дороги на тропинку, но вдруг навострил уши и замер. Он услышал издали пивунью, которая о чем-то говорила с Кладиной. Значит, пивунья не одна, значит, все пропало. Колченогий поспешил спуститься на дорогу, и поспешно заковылял к тому месту, где пряталась Сычиха. — Кто-то идет вместе с девчонкой, — тихо проговорил он, еле переводя дыхание. — Чтоб ей подохнуть в петле этой нищенки, — в ярости зашипела Сычиха. — С кем она идет? — спросил Громотей. — Наверняка с той самой крестьянкой, которая только что прошла по тропинке с большой собакой. — Я различил женский голос, — ответил Храмуля. — Да слушайте, слушайте, слышите, как стучат их с собой. И в самом деле в ночной тишине издалека доносится стук деревянных подошв по схваченной заморском земле. Их двое. Я могу справиться с девчонкой в сером плаще, но как быть с другой? Мой хитрец ничего не видит, а колченогий слишком слаб, чтобы утихомирить эту деревенщину, чтобы черт ее задушил. «Что делать? Что делать?» — повторяла Сычиха. «Да, я не очень силен, но если вы хотите, я брошусь под ноги этой крестьянки с собакой, я вцеплюсь в нее руками и зубами и не выпущу, будь что будет. А за это время вы утащите девчонку». «А если они поднимут крик, если будут сопротивляться, их услышат на ферме, и успеют прибежать на помощь раньше, чем мы доберемся до кареты крючка. Не так-то просто нести женщину, которая отбивается. — Да еще с ними эта большущая собака, — добавил Храмуля. — Ба, ерунда, — возразила Сычиха. — Если бы только собака, я бы ей выбила зубы одним ударом сабо. Они приближаются. Пробормотал Колчиноги, прислушиваясь к отдаленным шагам. Сейчас они спустятся... На дорогу. Да скажи ты хоть слово, обратилась сычиха к громатею. Что нам теперь делать, хитрец? Посоветуй. Ты что, проглотил язык? Сегодня ничего нельзя сделать, ответил слепой бандит. А тысяча франков господина в трауре! Вскричала Сычиха. Значит, они, фу-фу, улетели? Не больно часто такое предлагают. Нет, хитрец. Твой нож. Дай мне твой нож. Я прикончу деревенщину, чтобы она нам не мешала. А девчонку мы с храмулей как-нибудь оглушим и заткнем ей рот. Но человек в трауре не думал, что кого-то придется убивать. Так что же? Эту кровь мы тоже запишем ему в счет, и он доплатит... Потому что станет нашим сообщником. Вот они, прошептал колченогий, спускаются во враг на дорогу. И вдруг он воскликнул в ужасе, протягивая к сычихи руки. Нет, не надо убивать. Это уж слишком я не могу. Давай свой нож говорю тебе, тихо повторила Сычиха, не обращая внимания на мольбы храмули и торопливо разуваясь. «Я скину башмаки и покрадусь за ними, как волчица. Они меня не услышат. Правда, уже темно, но я различу девчонку по ее плащу и прикончу ту вторую». «Нет», — возразил слепой убийца, — «сегодня это уже ни к чему. Подождем. Завтра еще будет время». «Ты боишься...» — Несчастный трус! — прошипела сычиха со злобой и презрением. — Я не боюсь, — ответил Громотей. — Но ты можешь промахнуться, и все будет потеряно. Собака-крестьянки, несомненно, почуяла затаившихся на овражной дороге людей, остановилась, как вкопанная, и яростно залаяла, не обращая внимания на призывы Лилии и Марии. — Ты слышишь их, собаку! Вот она! Скорее, давай нож! А не то! С угрозой вскричала Сычиха. Ну что ж, подойди, попробуй взять его силой! усмехнулся громатей. Все кончено. Мы опоздали, воскликнула Сычиха, прислушиваясь к удаляющимся шагам. Они уже прошли. Ты мне заплатишь за это, висельник, добавила она, размахивая кулаком. Тысяча франков пропала! И все из-за тебя. — Наоборот, — уверенно возразил Громотей, — мы получим тысячу, две тысячи, а может быть и три. Слушай меня, сычиха, и ты поймешь, что я был прав, когда не дал тебе нож. Ты сейчас отправишься к крючку, и вы вдвоем поедете в его фиакре к назначенному месту. Где нас ждет господин в трауре? Вы ему скажете, что сегодня ничего не удалось, но завтра мы похитим девчонку. А ты что будешь делать? — спросила сычиха, все еще не остыв от злости. Слушай дальше. Девчонка каждый вечер одна провожает священника. Сегодня за ней пришла крестьянка, но это чистая случайность. И завтра нам, наверное, больше повезет. Поэтому завтра ты в этот же час вернешься на тот же перекресток с крючком и его каретой. А ты что будешь делать ты? Храмуля отведет меня на ферму, где живет эта малютка. Храмуля скажет, что мы заблудились, что я его отец, бедный рабочий механик, ослепший из-за несчастного случая на работе, что мы идем в Лувр к родственникам, которые нам помогут, А заблудились мы, потому что хотели пройти более короткой дорогой через поля. Мы попросимся переночевать на ферме, где-нибудь в амбаре. В этом никто никогда не отказывает. Эти крестьяне поверят нам и пустят на ночлег. Храмули тем временем как следует осмотрят все окна и двери в доме. У этих людей в такое время всегда хранятся денежки для оплаты аренды. Уж я-то знаю... «У самого была когда-то землица», — добавил он с горечью. «Сейчас середина января. Самое подходящее время, когда рассчитываются со всеми долгами. Вы говорили, ферма стоит на отшибе. Мы разведаем все входы и выходы и сможем сюда вернуться с друзьями. Это дельца верная». «Ну и голова у тебя, чертушка». — воскликнула Сычиха, сменяя гнев на милость. — Продолжай, хитрец. На завтра утром, вместо того, чтобы покинуть ферму, я притворюсь, что не могу идти от боли. Если мне не поверят, я покажу им язву, которая не заживает с тех пор, как мне натерли ее кандалы. Она меня в самом деле все время мучит. Но им я, конечно, скажу, что это после ожога раскаленным железом когда я еще был механиком, и они мне поверят. Так я проведу на ферме еще часть дня, чтобы храмули успел осмотреть все как следует. К вечеру, когда наша крошка, как обычно, отправится провожать священника, я скажу, что мне лучше, и мы пойдем дальше. Но вместо этого мы с Храмулей будем издали следить за девчонкой, чтобы встретить ее на обратном пути в этом же месте на овражной дороге. Она нас увидит, ничего не заподозрит, потому что уже нас видела и знает, мы заговорим с ней, а когда она приблизится ко мне, чтобы я мог достать ее рукой, тут уж я за себя отвечаю, она не вырвется, и тысяча франков будет у нас в кармане. А дня через два-три... Мы поручим дельца с фермой крючку или кому-нибудь еще. И если там что-нибудь найдется, получим свою долю, потому что мы дали наводку. Подготовили, указали место кражи. Ах ты мой умник безглазый! С тобой никто не сравнится, — воскликнула Сычиха, обнимая Громотея. Но что, если девчонка завтра вечером... Не пойдет провожать священника. Будем ждать ее послезавтра и сколько потребуется. Такое блюдо не едят горячему в торопях, чтоб не обжечься. К тому же все это мы припишем к счету господина в трауре. И еще. Пока я буду на ферме, я узнаю из разговоров, сумеем ли мы похитить девчонку по нашему плану. И если нет... Придумаем другой. Согласна, хитрец. Твой план хорош. И знаешь, душегубчик, когда ты станешь совсем немощным, мы тебя сделаем нашим главным советчиком, и ты будешь зарабатывать не меньше любой тюремной крысы, адвокат. Поцелуй же свою совушку-сычиху и поспеши, А то эти крестьяне на фермах ложатся спать в одно время с курами, а я побегу к Крючку. Завтра в четыре мы будем на перекрестке с его Таратайкой, если его не загребут за то, что он пришил мужа-молошницы на Старосуконной улице. Но если не Крючок, со мной поедет еще кто-нибудь, потому что этот фальшивый фиакр принадлежит господину в трауре, и он им уже не раз пользовался». Через четверть часа после приезда на перекресток я доберусь сюда и здесь буду тебя ждать. Хорошо, сычиха, до завтра. Постой. Я же забыла дать воску Храмуле, чтобы он снял на ферме отпечатки с ключей. — Ты, надеюсь, умеешь это, малыш? — спросила одноглазая, подавая Храмуле кусок воска. — Умею, конечно, ничего нет проще. Папаш показал мне как это делается. Я для него сделал отпечатки замка маленькой железной шкатулки, которую мой хозяин, фокусник, шарлатан, хранит в своей черной комнате. Тогда в добрый час. И чтобы воск не приклеился, когда ты его разогреешь в руке, не забудь его смочить. — Знаю, знаю, — ответил Храмуля. — Вы видите, я готов сделать все, что вы скажете. И все потому, что вы ведь меня любите хоть немножко, не правда ли? Хоть чуть-чуть, Сычиха. Еще бы тебя не любить! Да я тебя люблю, как сына покойного Наполеона, — сказала Сычиха, обнимая и целуя храмулю, безмерно польщенного этим сравнением с наследником императора. — Итак, до завтра, душегубчик! — До завтра, — повторил Грамотей. Сычиха поспешила к перекрестку, где ее ждал крючок с фиакром. Громатей с храмулей выбрались из овражной дороги и пошли по тропинке в сторону фермы. Свет ее окон указывал храмуле путь. Поразительная игра судьбы приближала таким образом Ансельма Дюренеля к его супруге которую он не видел с тех пор, как был приговорен к каторжным работам.